Глава, 7. Было действительно сложно, но мы справились. Хуже всего пришлось со свирепым зайцем четвертой ступени, которого мы обрабатывали все вместе, потому что один на один он бы нас разобрал без проблем. Хотя так, как наиболее живучий, первое время вполне сносно держался против него. Когда с группой поддержки ушастого было покончено, я атаковал свирепого стыла. А Люд поддержал магии издали. Положив банду двузубых, быстро собрали трофей и чуть ли не бегом припустили к городу. Мы были так измотаны, что сейчас не пережили бы даже встречи с мышью, не говоря уже о чем-то покрупнее. Но нам повезло. Вскоре лес начал редеть, и извилистая тропа вывела нас к границе пшеничного поля, за которым выселся Рейтерфолл. Надо сказать, я был впечатлен. Величественный средневековый замок возвышался над раскинувшимся у его подножия городом, окруженным высокой каменной стеной, которой жались деревянские постройки тех, кому за ними не нашлось места. Тут были и бойницы, и смотровые башни, и флаги, и пронзающие облака шпили. Может, я что-то и приукрасил, но выглядело все очень здорово. так встал рядом. «Поражает, не правда ли?» «Это точно». «Что планируешь делать дальше, если не секрет?» Я оторвался от созерцания города и поднял перебинтованную руку. К врачу бы мне, а то кто знает, какую заразу мне могли занести все эти милые зверюшки. А сколько у тебя выносливости? Подключился к разговору Лютер. Шестерка. Мак хмыкнул, подсчитав что-то в уме. Не густо. При естественном выздоровлении у обычного силпата ежи до максимума восстанавливаются за десовку. Ах да, ты же не знаешь. Десовка это десять часов. При переломах, заражении крови, отравлении, голоде, жажде и прочих радостях жизни скорость регенерации падает, а то и вовсе останавливается или начинает постепенно уменьшаться, убивая тебя. Я ошарашенно вскинул брови. Что? Мои раны могут зажить за десять часов без всякой медицинской помощи? Не могут, а заживут. Поправил меня так. Пойдемте по дороге договорим, а то неуютно стоять к лесу задом, знаете ли. Пока мы шли вдоль пшеничного поля к дороге, Лютер продолжал делиться со мной жизненно важной информацией. «А чему ты удивляешься, Сар? Мы же не совсем обычные люди. Пришли из-за излома, сотворили себе тела, вбираем силу убитых. Согласись, нормальные люди так на свет не появляются и не испытывают удовольствия от преумножения могущества. Хотя с последним можно и поспорить, конечно, но не суть. Мы говорили о естественном выздоровлении». Рано, разумеется, нужно обрабатывать, а то кроме уменьшения скорости регенерации ты можешь и до негативных эффектов докатиться. Плюс, чтобы запустить процесс восстановления, ты должен отдыхать, а не заниматься активным физическим трудом. Со временем, если взять специальные грани, можно отлечиваться буквально за секунды, но до этого еще дожить надо. И у немерено, добавил Тек. Точно. Все в итоге упирается в накопленную силу. Переводя взгляд с одного на другого, Я покачал головой. — Откуда вы все это узнали? — На собственной шкуре опробовали, как же еще? — усмехнулся Вильяр, потирая ладонью располосованное свирепым зайцем плечо. — Ну и в Дриаре сохранилась прорва информации после единения с алтарем знамира. Что? Я встал как вкопанный, и они удивленно посмотрели на меня. — А ты что, не знал этого? Дальше первой страницы своего фолианта не заглядывал? Хлопнув себя полбу. Призвал книгу и пролистал несколько страниц. Блин, и точно. После первичных данных, карты и череды оповещений желтоватые листы были заполнены аккуратным почерком. Пробежавшись по паре строк, убедился в том, что это действительно была информация, с которой я уже был ознакомлен после прикосновения к алтарю. Отлично. Теперь у меня будет возможность все не спеша детально изучить. Спасибо вам, парни. Без вас я бы и дальше тупил. Я от всего сердца пожал им руки. «Да не вопрос», — улыбнулся Тек. Самим в свое время добрые люди подсказали. Поле закончилось, и прибитая у чистокола дощечка услужливо сообщила, что мы попали в опоясывающую Рейтерфол деревушку Перепелка, которая встретила нас собачьим лаем, мычанием коров, голдящими людьми и смехом веселящейся ребятни. Я с интересом рассматривал добротные дома, богатые скотом дворы, заглядывал в спокойные лица жителей, в глазах которых читалось любопытство. Многие при нашем появлении о чем-то перекрикивались друг с другом и со смехом провожали нас взглядом. — А вы сами-то куда пойдете? Запрокинув голову, я всмотрелся в приближающийся донжон. — Доведем тебя до бабрахаты, сдадим черепушки и получим заслуженные золотые. Буркнул втянувший голову в плечи Лютер. Он определенно не разделял веселья крестьян и злобно зыркал в сторону смеющихся. С отвращением, посмотрев на свою лопату, он едва слышно прошептал. Быстрее бы уже обзавестись нормальным шмотом. Тебе, кстати, тоже полагается часть монеток. Так наоборот, гордо расправил плечи и помахивал своей дубинкой. С бандой белок же помог расправиться. Мы бы и без него справились. Не спорю, но без Саргона было бы в разы сложнее. Да еще про их не забывай. К нам бы точно пушистый зверек пришел, если бы не он. Так что свою долю он заслужил. Я не стал спорить. Если с тобой кто-то хочет добровольно и безвозмездно поделиться деньгами, то лучше не мешать ему в этом благородном начинании. В случае чего сами виноваты, никто ведь за язык не тянул, верно? Оказалось, что у стен города был вырыт глубокий ров, наполненный водой. Мне даже пару раз показалось, что я заметил мелькнувшую на поверхности чешую чего-то большого. Привидится же. Мы перешли подъемный мост, миновали закованную в броню стражу, и свернули налево, углубившись в переплетение улочек. Первое, что бросалось в глаза, это покрытые плитками дороги, обилие магазинов с яркими вывесками и высокая концентрация силпатов. Я буквально кожей чувствовал скопившуюся в окружающих меня людях силу. К слову, не все из них были людьми. Взгляд приковывали девушки с кошачьими ушками на голове и милыми хвостиками. Были и высокие статные дамы, и выделяющиеся на их фоне лопоухие карлики, а пару раз даже попались самые настоящие ящеры. И это если не учитывать других любопытных экземпляров. Но обычных людей с разным цветом кожи и разрезом глаз все же было больше. Новички вроде меня без труда выделялись в этой толпе народу. Простенькая одежда, бегающий взгляд, пытающийся охватить все и сразу. Ну и импровизированное оружие, начиная от банальных палок и заканчивая ржавыми мечами, копьями и кинжалами. Мы остановились у трехэтажной таверны с запоминающимся названием «Бабрахата», из дверей которой непрерывно сновал народ. Многие при этом останавливались у большого деревянного щита, сплошь покрытого меловыми надписями. «Давай свою черепушку». Порывшись в сумке, я отдал Теку требуемую костяшку. «Теперь жди, скоро вернемся». Они скрылись в таверне, а я подошел к щиту и заинтересованно просмотрел написанное. «На поля требуются рабочие руки». Ночлег, еда и оплата паденная. Утеряны регистрационные бумаги на имя Путинар Великий. Просьба вернуть за вознаграждение. Идет набор в городскую армию, только силпаты. Куплю тела арахнидов. С ценой не обижу. Боброхата, спросите крышахвата В городе объявился убийца силпатов, будьте осторожны. В лесах завелась банда белых убийц. По последним данным их пятеро. Есть главарь. За голову каждой по пять монет, за атамана пятнадцать. Сдавать хозяину таверны. Опачки. А вот эти те самые рыжие и бомбардировщики едва не проломившие мне череп. Так вот, значит, откуда Ричи так узнали о них. Теперь понятно, как тут обмениваются информацией. Из дверей таверны выскочил мальчик и быстрым движением стер объявление о белках. Я тут же почувствовал исходящую от дриара прохладу и наполняющую тело силу призвав флиант прочел появившуюся запись вы способствовали уничтожению безжалостной банды белокубиц, держащих в страхе местных грибников награда пять золотых и семь блуждающих униаров количество униаров расходный запас тридцать девять несгораемый запас ноль о как мелочи приятно я уже считаю неформально на второй ступени этого одушевляет перелиснув страницу пробежался взглядом по списку доступных вещей. Обычная одежда. Прочность 2 из 3. Палка-выручалка. Плюс 3 силы. Прочность 3 из 5. Еда и вода на пару дней. Травы для алхимика в Эри. Документы для баронской канцелярии. Письмо от Мандрима Знаменира. Волшебнику Кривглазиану Дикому. Заячье мясо. Две порции. Перья синицы. Годятся для изготовления стрелы. Кольцо живучести. Плюс пять единиц жизни. А колечко-то оказалось непростое, а с бонусом, пусть и небольшим. Эх, мне бы таких еще девять штук не помешало. Интересно, а на пальцы ног надевать кольца с эффектом можно? Было бы здорово. Блин, так ведь в древнире же процветает магия. А значит, можно разжиться отличными артефактами. Вот это хорошая новость. Просто великолепная. Вот только цены, наверное, на такое удовольствие больно кусаются но при первом же удобном случае надо обвешаться ими однозначно. — Чего завис? — вздрогнув, поднял взгляд на подошедшего Тека, который вложил мне в руку маленький мешочек. — Твоя доля. Немного, но на пиво с закусками хватит. Кивнув, торопливо спрятал деньги в сумку и пожал Вильяру руку. — Ну, удачи. Небось, свидимся еще. — Спасибо, Вил, Тебе тоже не хворать. — Лютер. — Будь осторожен, сар. Мак посмотрел мне в глаза и криво ухмыльнулся. — Не все селпаты такие добрые, как мы. Кто-то может и позариться на твой расходник. — Постараюсь. Смотря им вслед, я задумался над тем, что делать дальше. Для начала решил все-таки, как и планировал, посетить лекаря. Ведь лучше перебдеть, чем недобдеть. Поинтересовавшись у местных, где найти целителя, Я вскоре добрался до жилого дома, весь первый этаж которого был отведен под алхимическую лавку под громким названием «Выживший». Ну, вроде адресом не ошибся. Заходим. Да, вот, значит, как выглядит логово варщика амфетамина. Вокруг колбы, перегонные кубы, реторты, склянки с разнообразными зельями, мазями, кристаллами, порошками и пахучей травой, от которой слезятся глаза. Еще я заметил малоприятный стенд с сушеными и консервированными внутренними органами, но присматриваться не стал. Что-то я здесь лечиться расхотел. — Вы что-то хотели? — окликнувший меня голос принадлежал невысокой женщине, волосы которой были заплетены в толстую косу, спадающую на грудь. Она была чуть полноватой, но от этого не менее привлекательной. Смотря на нее, на ум невольно приходило сравнение с доброй тетушкой, которая всегда примет нерадивого племянника, накормит и обогреет, чтобы он не натворил. — Судя по блеску в глазах, вы у нас впервые. Улыбнувшись, тетушка сполоснула руки в тазике и вытерла фартук. Ее слова вывели меня из ступора, и я учтиво склонил голову. — Да, вы правы, госпожа... Извините, не знаю вашего имени. Она вскинула брови. — Удивительно слышать от силпата вопрос об имени. Обычно они просто пялятся в пространство над головой и пытаются его прочесть. Весьма забавно смотреть на их реакцию, когда это не получается. Женщина хохотнула. Хотя лично я бы предпочла, чтобы мужчины, как и раньше, продолжали смотреть мне на грудь. Мои глаза невольно скользнули на упомянутый объект, и хозяйка рассмеялась. Да, так определенно намного лучше. Меня зовут Вейри, я хозяйка выжившего, алхимической лавки и врачевальни в одном флаконе. А вас как величать? Опа! — Вейри. — Это я удачно зашел. — Саргон. — Приятно познакомиться, госпожа Вейри. Много слышал о вашем мастерстве от своего наставника Мандрима Знамира. Собственно, у меня для вас от него посылка и доброе слово. Думаю, ничего плохого в том, что я немного приукрасил реальность, не будет. Пройдя к прилавку, выложил из сумки предназначенной для алхимика сверток и тут же почувствовал уже становящуюся привычной прохладу от Дриара. Неужели старый древолист наконец расщедрился на свои травы? — Ну надо же! — всплеснула руками Вейри. — Дождалась таки. И года не прошло. — Спасибо тебе, Саргон, спасибо. — уважил женщину. — В честь этого даже готова сделать тебе ответный подарок. Но в пределах разумного, конечно же. Тут же поправилась она, пряча сверток под прилавок. — Спасибо, госпожа. — На самом деле действительно есть то, в чем вы можете мне помочь. Я вымученно улыбнулся и продемонстрировал перебинтованные части своего, пусть нового, но уже изрядно потрепанного тела. После прогулки по лесу и знакомства с местной фауной меня не помешало бы хорошенько заштопать. Тут я с тобой полностью согласна. Целительница цепким профессиональным взглядом оценила объем предстоящих работ. И по множеству неуклюжих повязок могу предположить, что ты, в отличие от себе подобных, проявил благоразумие и решил перестраховаться. Мудрое решение. Не все последствия от ранений, знаешь ли, проходят задесовку. Многих силпатов погубила Вера в собственную неуязвимость. Она поджала губы и покачала головой. — Ладно, пойдем в больничное крыло, будем тебя лечить. Развернувшись, она крикнула в глубину коридора. — Фея, подмени меня, я наверх! За прилавок вышла молодая девушка, в которой я без труда почувствовал немалую силу. Да и внешне она была очень даже хороша. Вэри мягко подтолкнула меня в спину усмехаясь и приговаривая. «Что, адреналины гормоны в молодом теле шалят, да? Иди-иди давай, юный посланник древних. Девок портить будешь в другом месте». Промямлив в ответ что-то нечленораздельное и покраснев, я потопал на лестницу. Мы поднялись на второй этаж, сплошь заставленный ровными рядами заправленных коек, пройдя вдоль которых мы вошли в дверь у противоположной стены и оказались в операционной. Ну а как еще можно назвать стол с фиксирующими ремнями и набором разнообразных хищных лезвий и пил, разложенных на каталках? Но, несмотря на мрачный инструментарий, тут было вполне уютно. По крайней мере, медикаментами не пахло, а солнечный свет из широкого окна заливал комнату и играл на разноцветных стеклах сотен пузырьков, расставленных в шкафах. Вэри указала на вращающийся стул без спинки, но с удобными подлокотниками. Присаживайся и снимай рубаху. Когда я выполнил требуемое, Она покрутила меня на стуле, рассматривая и языком. «Знатно тебя подрали, ничего не скажешь. Царапины, укусы, гематомы. Но видала и похуже». Смочив в каком-то растворе присохшие повязки, она аккуратно срезала их, галив не очень хорошо выглядевшие укусы енота и зайца. Особо тошнотворно смотрелась рана от енота. Считай посиневшая плоть в лохмотье, спекшаяся кровь, да и припухла вдобавок. «Недавно точно такие же видела на одном трупе». Задумчиво пожевала губы целительница. «Той девчушке, в отличие от тебя, не повезло. Кто это был?» «Енот». Нехотя буркнул я, вспоминая эту наглую усатую морду. «Понятно». Вейри кивнула и принялась рыться в шкафу с зельями. «Ну, коли уж я тебе обещала ответную услугу за доставку трав, то не будем применять бюджетные способы лечения, а проведем все быстро». Протянув мне два пузырька, один красный, другой желтый, она подмигнула. «Заодно и продукцию прорекламирую. Пей. Сначала красный». Выдернув пробку, я недоверчиво понюхал содержимое флакона. «Пахнет вроде приятно. Мятой и немного малиной». Выпив все в один глоток, практически мгновенно почувствовал освежающую волну, окатившую грудь и растекшуюся по телу. «Приятно. Словно сироп выпил тонизирующий». Только вот раны до царапины, блин, зачесались. Скосив взгляд на укушенные руки, я изумленно раззявил рот. Разорванная плоть восстанавливалась прямо на глазах. Синевая опухоль уходили, а края раны стягивались, в итоге оставив на месте укуса лишь бледный шрам, создавая впечатление, словно прошел минимум год. То же самое было и с остальными царапинами и ушибами. Даже шишка на лбу разгладилась. Чудеса, да и только! Я поднял округлившиеся глаза на улыбающуюся Вейри. «Качественное зелье лечения. Восстанавливает 50 ежей. По единице в секунду». С готовностью пояснила она, довольная произведенным эффектом. «И, между прочим, по 50 тайверов за штуку». «Тайверы, наверное, это местная валюта». Я сглотнул вставший в горле комок и с грустью посмотрел на пустой флакон. «Да, с моими-то скудными финансами такую прелесть не часто попьешь». «Эх, печаль, беда. А что за бюджетный вариант вы упомянули?» Целительница небрежно махнула в сторону хирургических инструментов. «Обработаем, зашьем, перебинтуем и на десятичасовой отдых. Но в этом случае гарантии на то, что в твою кровь не попала всякая дрянь с клыков и когтей, никто не даст. Пятьдесят на пятьдесят, в зависимости от силы организма. Почувствуй, как говорится, себя в шкуре обычного человека». «Ясно. А это тогда что?» Я потряс желтым пузырьком. «А вот это как раз очистит кровь. Жуй, глотай!» Пожав плечами, я без раздумий приложился ко второму бутыльку и сразу же пожалел об этом. В отличие от первого, оно было вязким, горьким и невероятно кислым, словно свежего лимонного сока глотнул. И вдобавок ко всему еще и шипело на языке. А нельзя было выпить эту шипучку перед вкусным красным? Моему праведному возмущению не было предела. Нельзя. Сухмылка отрезала Вейри. Сначала лечение ран, а уж потом внутреннее очищение. И, между прочим, эта шипучка добрую сотню стоит, так что не бурча, наслаждайся. Кстати, шрамы все равно остаются, но от них при желании можно избавиться с помощью особого крема, так что имей в виду. Но это уже не за бесплатно будет. Я пробежался взглядом по разноцветным пузырькам, гадая об их свойствах и прикидывая приблизительную стоимость всего этого добра. И даже не зная ценовых реалий, сумма воображалась солидная. А скидок не бывает? С надеждой спросил я. «Все бывает, куда же без этого?» Кивнула целительница, забирая пустые флаконы. «Есть и единовременные, и постоянные. Я, например, всегда в поисках новых трав, рецептов, ну или просто требуется регулярное пополнение запасов расходников. С этим мне обычно помогают либо ученики, либо как раз-таки те, кто хочет заработать скидку». «Ученики? Вы берете учеников?» Я не стал скрывать свою заинтересованность. афея по-твоему, кто?» Обычная силпатка, которая захотела постигнуть тайны зельеварения. В Рейтерфоле множество тех, кто готов обучать посланников своему ремеслу, лишь бы те платили. Она смерила меня насмешливым взглядом. А ты, небось, тоже в ученики хочешь податься? Это шибко дорого. Скажем так, алхимия — вещь не дешевая. До первого такта навыка надо тысячу униаров. Плюс без сопутствующих специализаций свежевания и травничества не обойтись. А это еще по сто униаров. Ну и услуги наставника обычно оплачиваются как в униарах, так и в золоте. И это еще не учитывая последующую стоимость рецептов. Каждое ее слово погружало меня в уныние все глубже и глубже. Вэйри лишь подтвердила мои опасения насчет дороговизны прокачки. Ну а чего я хотел? Путь к могуществу дешевым не бывает. Видя мое понурое лицо, женщина ободряюще похлопала меня по плечу. Но не все так плохо на самом деле. Есть еще вариант стать самоучкой. «Экспериментировать, учиться по книгам». «Вот только книги недешевы. Да и взорваться можно, если реагенты не те смешаешь. Ну и профессионал зачастую превосходит самоучку. А уж то, что времени вдвое больше уйдет, я и не говорю». «Ладно, ладно, я понял. Спасибо». Поспешил я прервать сочувствующую. «Ну и в печку такие утешения. Алхимия, конечно, вещь да нельзя полезная, но придется немного повременить. Знаешь? «Ветки навыков и специализации у тебя должны быть доступны. Так что просто можешь вкладывать в нужные униары, подготовить, так сказать, фундамент, а у мастера потом пройти обучение. У силпатов обычно уходит немного времени на закрепление знаний. О, и насчет скидок. Ты вполне можешь помочь мне в работе, а за это я существенно снижу сумму». Я с подозрением прищурился. «А в чем именно заключается помощь?» Вейри радостно заулыбалась. Да ничего необычного, просто в результате опыта скапливается множество неизвестных зелий, и мне нужны добровольцы, чтобы узнать их свойства. Ну как? Согласен? <свеческая> ага, сейчас. Всегда мечтал стать подопытным кроликом. А, я подумаю. А за лечение спасибо, госпожа Вейри. И за информацию тоже. Я поднялся со стула и натянул рубаху с мешковиной. Считайте, что приобрели в моем лице постоянного клиента. — Не за что. Всегда рада помочь юному посланнику древних. Она проводила меня до выхода, и у дверей я учтиво поклонился. — Пусть древние благоволят вам, госпожа Вейри, и не сводят глаз с нашего пути. — Удачи тебе, Саргон. Ее никогда не бывает много. — Какая милая женщина. Побольше бы таких людей. Глядишь, и общество бы стало другим. А то вокруг сплошь деграданты и эгоисты. Что поделать, в такой век живем. «Ладно, что там у нас дальше? Баронская канцелярия? Вроде бы на входе в город стояло какое-то административное здание. До него и прогуляюсь. И все-таки до безобразия богатый и ухоженный город. И пусть это и не наше средневековье, но все же я думал, что тут будет более мрачно. И как они могут так беззаботно жить в глуши, окруженные со всех сторон лесом?» Неужели здесь настолько сильно привыкли к вспышкам зверокалипсиса? Нет, человек, конечно, ко всему привыкает, но все-таки, чтобы подобные вещи стали обыденностью, это дико. И жутко. Хотя я здесь новичок, мне всего-то второй день отраду, чай не смышленыш. Может, тут не так уж и плохо все? Вот познакомлюсь с древниром поближе, а потом буду делать выводы. Ха, если, конечно, выживу.